Николай Долгополов. Легендарные разведчики. Читает Александр Чекушкин. На передовой, вдали от фронта, внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны. Посвящается моему отцу, фронтовому корреспонденту Миху, Михаилу Долгополову, дошедшему До Берлина. От автора. О деятельности наших спецслужб во время Великой Отечественной войны известно много, но далеко не все. Много потому, что круг известных имен и совершенных подвигов очерчен довольно широко и точно. Не все, потому что значительная часть разведопераций остается под грифом «секретно» некоторых дел завеса секретности снята не до конца, она лишь приподнята, хотя и довольно значительно. Поэтому рассказать об участии разведчика в том или ином деле во всех подробностях, написать его биографию в классическом привычном понимании фактически не представляется возможным. В описании всегда будут оставаться белые пятна. Иногда они побуждают автора строить догадки, высказывать предположения, выдвигать версии, выдавая их за истину, которая, увы, чаще всего оказывается домыслом. Могу поручиться, уважаемые читатели, что такого в моей книге вы не найдете. Возможно, некоторые факты вам уже известны, но они уточнены, проверены и, главное, во многом дополнены благодаря помощи сотрудников разведки. При содействии пресс-бюро Службы внешней разведки России мне удалось встретиться со многими выдающимися советскими российскими разведчиками, которые на излете своей жизни были со мной вполне откровенны, хотя и в пределах им дозволенного. Много нового сугубо личного поведали дети героев. Интересными воспоминаниями поделились со мной ученики, последователи, преемники тех, кто, рискуя жизнью, защищал нашу Родину от недругов за линией фронта и в годы Великой Отечественной, и во время Холодной войны. Большинство героев моей книги уже ушли из жизни. Только двое из них полковник службы внешней разведки Джордж Блейк и многолетний командир нелегалов генерал-майор Юрий Дроздов ныне здравствуют. Оба участника войны перешагнули 90-летний рубеж, и оба еще при славной и героической своей жизни стали легендами советской разведки. Так что рассказы о них в молодогвардейской серии ЖЗЛ видятся мне Абсолютно логичными.